15. Феб. Я постоянно влипаю в разные романтические истории, но долго меня выдержать не всякий сможет. Веселиться со мной — лучшая вещь на свете, вам любой скажет. Но вот жить вместе — совсем другое дело. Иногда мне кажется, что я просто не рожден для крепких отношений. Я очень властен и требую, чтобы все было по-моему. Но в то же время я щедр во всех смыслах. «Многого требую, но и сам ничего не жалею». Фредди Меркьюри «Я был для Фредди поваром и официантом, мясником, секретарем, уборщиком и жилеткой, в которую он всегда мог выплакаться. Я объездил вместе с ним весь мир, прошел через все взлеты и падения. Я был одним из тех, кто ухаживал за ним в последние дни». Питер Феб Фристоун За кулисами королевской оперы, готовясь к своему балетному дебюту, Фредди познакомился с молодым ассистентом, помогавшим подбирать артистам гардероб. Они понравились друг другу с первого взгляда. Переименованный Феба в честь Аполлона, Питер впоследствии стал личным помощником Фредди и оставался с ним до конца его жизни. Фредди пришел в оперу, чтобы подобрать наряд для своего выхода в спектакле «В колысеем». «Вспоминал Питер. Обаятельно-энергичный Питер был из тех, кого обычно увидишь только в кино, и Фредди не упустил его. Он был подчеркнуто, почти гротескно вежлив, когда мы только познакомились. Позже я узнал, что он действительно безупречно воспитан и всегда так ведет себя, если только его не начинают откровенно доставать. Атмосфера королевской оперы внушала впервые оказавшемуся тут Фредди почтение». Он точно не чувствовал себя тут, как дома. Один из ярчайших представителей рок-мира, он вдруг очутился в бастионе, безжалостно оборонявшейся от него классической культуры. И все же спектакль удался, а выход Фредди особенно. Он прекрасно справился. Он исполнил две песни — Crazy Little Thing Called Love и Bohemian Rhapsody. Для исполнения первой композиции он вышел затянутый в черную кожу, для второй — в одеянии, усыпанном блёстками. Именно тогда я впервые понял, что Фредди — великий артист и шоумен. До этого я только краем уха слышал что-то о Куин, да ещё, может, разок видел Фредди вместе с Мэри в Бибо. Это был точно он, с длинными волосами и полушубки из лисьего меха. Вечеринка после спектакля проходила в клубе Legends, и там Питер остановился поболтать с Фредди и его менеджером Полом Прентером. Через три недели Пол позвонил моему боссу и спросил, нет ли у нас желающих поработать костюмерами в туре «Куинн». На шесть недель. Я уже видел Фредди на сцене, и да, мне хотелось увидеть нечто подобное еще раз. В конце концов, «Спящую красавицу» и «Лебединое озеро» я смотрел уже тысячи раз. Немного рока для разнообразия пришлось бы очень кстати. К тому же, как мне казалось, заниматься гардеробом четырех музыкантов не так утомительно, как возиться с целой театральной труппой. Легкомысленно отказавшись от постоянной работы ради краткосрочного контракта с Куин, после тура Питер оказался без работы и пришлось наниматься телефонным оператором British Telecom. «Был единственный вариант дожидаться, когда Куин снова поедут в тур и обратятся за моими услугами. Потом мы договорились, что в перерывах между турами я буду помогать в офисе, а после американского тура Пол и Фредди решили, что я должен стать личным ассистентом последнего. Я по-прежнему занимался костюмами для всех четверых, а от Фредди вообще не отходил». Очень быстро... Питер и Фредди обнаружили, что оба в детстве учились в закрытых школах в Индии, за тысячи километров от дома и родителей. Сердце Фредди начало стремительно таять. Одним из первых его качеств, приятно поразивших Питера, была неконфликтность. «Он никогда не был гроб», — вспоминал Питер. «Никогда не ввязывался в перепалки, а если назревал конфликт, то предпочитал удалиться. Но не стоило испытывать его терпение». После первого замечания нарушения не должны повторяться, и тогда все будет спокойно. Только Мэри могла вести себя как вздумается. Что бы Фредди ей ни говорил, все равно делала по-своему. Иногда это заканчивалось скандалами. Питер предпочитал держать свои мнения при себе и не спорить. Рок-мир был для Питера чужой, неизвестной средой, так что он не торопился с выводами и не лез с советами хотя, конечно, и его оглушали окружающие Куин роскоши и изобилия, которые сами музыканты уже едва замечали. «В каждый тур они старались взять больше света, больше звука, поставить еще более впечатляющее шоу», — вспоминал Питер. «Они использовали самые последние новинки концертной аппаратуры, шли впереди всех, но дело не только в технике». Каждый концерт «Куинн» становился отдельным событием, не похожим на другие их выступления. Помню, несколько лет назад я ходил на Майкла Джексона, игравшего на Уэмбли два концерта подряд. Оба дня программа совпадала полностью, до мелочей. Совершенно по-другому работали «Куинн». Никто не мог знать заранее, какой сюрприз они выкинут на следующем шоу. Отношения Фредди и Питера складывались столь приятно и непринужденно, что очень быстро последний превратился в настоящую няньку Фредди. «Я опаковал его чемоданы в дорогу», — вспоминал Питер, «вызывал ему такси в аэропорт, проверял, что деньги, карты, паспорт и билеты на месте, то есть у меня, и даже в самолете мы летели на соседних креслах. Учитывая, сколько времени проводили вместе, мы ладили не просто хорошо, а очень хорошо». Пока жили в Лос-Анджелесе, где Куин тогда записывались, вокруг болталось множество людей, и я мог вздохнуть посвободнее, но в Нью-Йорке мы с Фредди оставались один на один. Описать отношения непросто, но я попытаюсь. Я был то другом, то сотрудником, и только интуиция подсказывала мне, в каком качестве я нужен Фредди в ту или иную минуту. Освоившись с ним получше, потом я уже почти не ошибался, когда ему требуется исполнительный сотрудник, а когда друг, которому можно излить душу. Конечно, ему случалось орать на меня, срывая раздражение, но его вспышки никогда не затягивались надолго. Должность мастера на все руки или мальчика на побегушках у капризной рок-звезды — не самая легкая работа. Чувствовал ли себя Питер слугой время от времени? он решительно отрицает это предположение. «Когда наша семья жила в Индии, у нас были слуги, и я хорошо помню, как с ними обращаются», — говорил Питер. Но Фредди никогда не вел себя так со мной. Большую часть времени он был мил и любезен, и, глядя на нас, никто бы не догадался, что он платит мне. Помимо зарплаты, он оплачивал все счета за всех, кто с ним работал или просто случайно рядом оказался. «Если в баре вокруг Фредди вертелось десять человек, он платил за всех, но никогда не носил с собой денег. Всеми расчетами занимался я или другой доверенный человек. Но нет, он никогда не унижал меня». Оглядываясь назад, Питер вспоминает годы, проведенные с Фредди и Куин, как счастливейшие в своей жизни. «Я жил той же жизнью, что и Фредди, только мне не приходилось ничего оплачивать». Мне не приходилось сочинять музыку или бодаться с прессой, но я бесчисленное число раз летал на Конкордах, жил в лучших номерах самых дорогих отелей, скупал для Фредди шедевры искусства в самых дорогих аукционных домах. Каким образом, интересно, я мог чувствовать себя при этом слугой? Близкие отношения Питера с Фредди, продлившиеся до самого конца жизни последнего, основывались на взаимном доверии и уважении. «Завоевать доверие Фредди было нелегко», — вспоминал Питер. «Он или начинал доверять человеку сразу, или закрывался от него навсегда, чаще последний. Мне он доверился, и я не заставил его об этом жалеть. Только один раз у нас случилась размолвка, кажется, в восемьдесят девятом». В это время недоброжелатели ложно обвинили Питера, что тот распространяет слухи о болезни Фредди. Но и она не затянулась надолго. Узнав, в чем меня обвиняют, я собрался уходить. Фредди остановил меня. «Останься», — сказал он тогда, — «ты мне нужен». Именно это мне и хотелось услышать. Я разобрал чемодан, все оказалось немедленно забыто, и больше мы уже ни о чем не спорили. Наша команда, ближайшие сотрудники Фредди, по сути, заменяли ему семью. Я был готов сделать для него все, что угодно. «И не потому, что получал от него деньги. Я любил и уважал его. Вот в чем суть. В чем-то даже преклонялся, возносил его на пьедестал. Но дело не в преклонении, а в дружбе». К тому времени, когда Питер стал работать у Фредди, личная жизнь того изобиловала такими излишествами, что оставалось только удивляться, как ему все еще удается не привлекать пристального внимания желтой прессы. По словам Питера, Это было не так и сложно в те годы. В то время знаменитости специально старались попасться репортерам на глаза, напоминает он. Если с ними ничего не происходило, они сами готовы были выдумывать про себя любую чушь, лишь бы оказаться в новостях. Фредди был не таким. У него был четко очерченный круг обязательств перед прессой, интервью в поддержку новой пластинки и так далее. От всей прочей медиаактивности он успешно уклонялся. Он редко ходил на концерты других артистов, не выбирался на премьеры, модные показы, презентации, великосветские вечеринки. Он жил сам по себе. Его работой была музыка, ею он занимался в студии, заменявший ему офис. За пределами офиса о работе он и слышать не хотел. Несмотря на беспечность Фредди и очевидные риски его образа жизни, Питер настаивает, что ему не приходилось всерьез переживать за безопасность своего друга. «Ну, разве что в начале 80-х», — пожимает он плечами. Тогда события малость вышли из-под контроля. В октябре 79 -го года у Фредди были и другие причины находиться в превосходном настроении. 14-й сингл «Квин», сочиненная им песня «Crazy Little Thing Called Love», получила отличные отзывы в прессе и попала в хит-парады десятков стран, став первым синглом «Куинн номер один» в США. В Англии песня дошла до второй позиции. В этом сезоне Фредди примерил на себя новый имидж. Оставив в прошлом богемные жабо и оборочки, он стал носить черные или кожаные штаны и хулиганские кепки. Чутко державший нос по ветру Фредди, почувствовал, что время напыщенных образов ушло, и новые десятилетия потребуют чего-то более простого и напористого. Этот образ, недостаточно продуманный и далеко не идеальный, не задержался с Фредди надолго, но стал достойным переходным этапом между сложными нарядами 70-х и спартанским имиджем 80-х, состоявшим только из самых простых джинсов и белых маек. «Теперь все безумные костюмы на сцене отменяются», — объявил Фредди. Мир изменился, люди ждут чего-то простого и непосредственного. Издержки долгой карьеры Куин уже начали сказываться. Музыкантов изнурила череда безумных лет, а юношеские энтузиазмы и энергия, связывавшие их в начале, стали иссекать. Я не раз наблюдала группы статуса Куин на этом этапе развития. Наступает момент, когда рок-музыка просто перестает увлекать музыкантов. Брайан, Фредди, Роджер и Джон повзрослели, обзавелись семьями, недвижимостью, детьми, сотрудниками, сольными проектами, благотворительными фондами. Каждый из них превратился в самостоятельную бизнес-единицу, требовавшую времени и сил. Так незаметно исчезали те Куин, которых все полюбили в начале. Четверо чертовски талантливых сорванцов, колесящих по миру, покоряя новые и новые миллионы фанатов. Их пути разошлись в разные стороны, в зависимости от характера и предпочтений. Роджеру дольше остальных нравилось изображать беспечную рок-звезду, закатывающую сумасшедшие вечеринки. Брайан на первых порах держался закрыто, но второй брак с актрисой Анитой Добсон несколько примирил его со светской жизнью. Джон оказался стойким приверженцем той самой размеренной бюргерской жизни, о которой и думать не хотел Фредди. Думаю, Джон служил для Фредди живым укором. Родители Фредди отдали бы что угодно, чтобы их сын стал таким же образцовым семьянином и домохозяином. Как ни странно, из всех четверых, именно Фредди оказался самым увлеченным и трудолюбивым музыкантом. В первую очередь он считал себя артистом, и потом уж рок-звездой. Доводя до совершенства мельчайшие нюансы записей и выкладываясь без остатка ночь за ночью на концертах, Фредди старался для поклонников так же, как для себя самого. «Он был настоящим перфекционистом», — соглашается Питер Фристоун. «Мог корпеть над работой час за часом, только чтобы убедиться, что это лучший из возможных вариант песни». Он создавал музыку прежде всего для себя. Для себя он стремился к идеалу и добивался его. Фредди игнорировал правильные вечеринки и важнейшие премьеры. Его не интересовал пустой светский треп и перемывание косточек. Он не стремился перезнакомиться со всеми знаменитостями. Отношения завязывались только если у них были общие интересы. Его совершенно не волновало, видели ли его в том или ином модном месте. Если сегодня знаменитости из кожи вон лезут, только бы оказаться в заголовках, то Фредди этот аспект славы в лучшем случае был интересен в худшем сулил ненужные проблемы. «В его положении требуются стальные нервы», — продолжает Питер. «Только тот, кто добился настоящего успеха, понимает, что на самом деле он несет с собой» и какую цену за него придется уплатить. Прежде всего, это бизнес, и с достаточно жестокими законами. Человеку нужны стрессоустойчивость и огнеупорность, чтобы справиться со всеми ударами, которые непременно последуют. На вершину не заберешься, не испачкав белых перчаток. По мере того, как группа становится все популярнее в мире, Она неизбежно все больше отдаляется от поклонников в своей родной стране, которые и привели ее когда-то к успеху. Обеспокоенные этим Куинн решили вместо обычного стадионного тура и перегруженных спецэффектами шоу отыграть серию концертов в небольших залах, не усердствуя особо со светом и пиротехникой. Некоторые из площадок казались смехотворно маленькими для группы их калибра. Гастроли получили название «The Crazy Tour», а тур-менеджером стал Харви Голдсмит. В рамках «Безумного тура» группа впервые выступила в Ирландии, сыграв концерт в Дублине, а потом в Бирмингеме, Манчестере, Глазго и Ливерпуле, где Фредди вышел в двух наколенниках, синим и красным, приведя в восторг футбольных фанатов, узнавших цвета родной команды. В Лондоне queen играли несколько раз, в том числе на таких небольших площадках, как Lyceum Ballroom и Клуб The Rainbow. Цели, которые группа ставила перед туром, были достигнуты. Впервые за долгое время Куин получали огромное удовольствие от работы, и это напоминание о старых добрых временах, когда они только мечтали о славе и богатстве, наполнило повзрослевших музыкантов новыми силами и энтузиазмом. После концерта в Брайтоне Фредди признался одному из приятелей, что предыдущей ночью принял участие в странной оргии. «Той ночью, перед последним концертом тура в Брайтоне, я оказался на вечеринке, которую устроили наши техники и водители», — сказал он. «В этом деле ребята просто молодцы. Моя школа. Там было множество знаменитых барышень, которые творили, что хотели. Имен называть не стану, но там были все. Отлично время провели». Фредди недосказал тогда, что остаток ночи лично он провел в объятиях Тони Бастиана, работавшего тогда курьером в DHL. Тони стал первым мужчиной, с которым у Фредди завязались серьезные отношения, продлившиеся два года. Оба они с самого начала прекрасно понимали, что вместе не навсегда. Фредди обычно предпочитал крепких и ярких парней. Тони отличался средним сложением и обычной внешностью. — говорил Питер. Но как-то они зацепились, и Фредди, судя по всему, понравилась стабильность, которую несут с собой эти отношения. Как и все любовники Фредди, Тони не отличался утонченным происхождением. Он практически поселился в квартире на Стаффорд-Террос и даже перевез своего кота Оскара. Он сопровождал Фредди во всех разъездах и скоро приобрел вкус красивой жизни. Его трудно в чем-либо обвинять, учитывая, что Фредди осыпал его дорогими подарками и оплачивал билеты бизнес-класса. Но однажды до Фредди дошел слух, что Тони зажигает с неким молодым красавчиком, и рок-звезда сообразила, наконец, что ее просто используют. Таким было первое звено в цепочке последовавших затем аналогичных историй фредди столько раз обжигался что стал очень подозрителен и опасался отношений которые требовали от него эмоциональной вовлеченности считал дэвид вик все его дружки не отличались большим умом но их эго могло превосходить даже самомнение фредди он заваливал их дорогими подарками вплоть до машины часов за многие тысячи и рано или поздно эти ребята зазнавались и забывали свое место Парни воображали, будто что-то из себя представляют, совершенно не понимая, что находятся в положении содержанок. Так и объясняется развившееся у Фредди пристрастие к сексу на один-два раза. Окончательно разругавшись с Тони в Америке, он вручил ему обратный билет с приказом в имитации из квартиры со всеми вещами, но кота при этом оставить. «Наступление нового десятилетия» Куин отметили выходом 15-го сингла «Save Me», который поднялся до 11-й строчки в национальном хит-параде. «Crazy Little Thing Called Love» продолжал покорять страну за страной, вслед за американским хит-парадом, достигнув первого места в Австралии, Новой Зеландии, Канаде и Голландии. Группа снова собралась в Мюнхене, чтобы отрепетировать новый материал, и закончить работу над саундтреком к Флэш Гордон. В начале 1980-го Мэри Остин наконец нашла Фредди, дом его мечты. Он пришел в восторг, увидев первые же фотографии этого роскошного особняка в квартале Логан-Плейс в округе Кенсингтон-Челси, совсем рядом с его любимой улицей Кенсингтон-Хай. Снаружи виднялась только крыша двухэтажного особняка с восемью спальнями, надежно спрятанного с высокой кирпичной оградой. Безумная редкость, по меркам самого дорогого района Лондона, к дому прилагался старинный сад, площадью не меньше акра. Вход с улицы во двор особняка закрывала массивная деревянная дверь, успевшая позеленеть от времени. С годами она покрылась толстым слоем граффити, оставленных поклонниками Фредди, которые съезжались сюда со всего света. Дом изначально принадлежал банкирскому роду хуаров, и они запросили за него чуть больше полумиллиона фунтов. Некогда он был разделен на две резиденции, и теперь зданию требовался капитальный ремонт, который объединил бы обе половины. Пройдут годы, прежде чем Фредди назовет это место своим домом. Но хвастаться завидным приобретением он начал сразу же. «Я увидел этот дом, влюбился в него, и через полчаса он уже принадлежал мне», рассказывал он тогда бывшей поп-журналистке Нине Мискоу. «Пока он просто в ужасном состоянии, переехать туда смогу не раньше, чем через год. Это будет мой загородный дом с садом, но прямо посреди Лондона». Раз в месяц на меня находит вдохновение. Я вызываю архитектора и предлагаю. Они снестили нам вот эту стену. В строительной конторе от меня все выли, архитектор в итоге повесился. Наверху будет огромная роскошная спальня, как в старых дворцах. Я объединил в одну три комнаты, умещавшиеся там прежде. Последний раз я предложил сделать прозрачный купол вместо крыши. Архитектор схватился за голову, но все записал. «Чертежи я еще не видел, но их готовят». Что-то подобное Фредди говорил Рику Скаю в интервью для «Дейли Стар». «Я хочу тратить, тратить и тратить», — говорил Фредди. «Недавно купил новый дом, например. Просаживаю кучу денег на антиквариат в Сотбис и Кристис. Могу зайти в бутик-кортье за безделушкой и скупить весь магазин. Начинают с моей припадки шопинга невинно». Я отправляюсь в магазин, чтобы взять какую-нибудь мелочь, вроде той женщины, что покупает новую шляпку, чтобы поднять себе настроение. Окончается растраты огромных сумм, когда возвращаешься домой и думаешь, «Боже, что это я накупил? Зачем?» Но у меня ничего не пропадает. Мне доставляет огромное удовольствие делать подарки. В конце концов, я много лет работал как проклятый, можно и потратиться теперь. Рэю Колману из Дейли Миррор Фредди признавался: Все не так просто. Я трачу много, но не забываю, что и зарабатывать надо не меньше. Это хороший стимул. Я много пью, много курю, наслаждаюсь изысканными винами и гурманской едой. Я никогда больше не буду давиться гамбургерами. Новое увлечение Фредди с головы ушедшего обустройства нового гнезда было ничем иным, как очередной попыткой развеять скуку. «Скука — самая ужасная вещь на свете», — говорил Фредди. «Иногда мне кажется, что надо пожить как все, не метаться по миру как ненормальный. Но все тщетно, у меня не получается. Ничто так не истощает, как сидение на месте. Начав зарабатывать, приобретаешь новые привычки. Твои стандарты и запросы становятся выше». «Если нужны постоянные развлечения, нет проблем, они будут. Когда я рассказываю людям, до чего доходят мои загулы, у них челюсти отвисают. Но ничего не поделаешь. Такой уж я человек. Не могу просто сидеть на месте и читать книжку. То есть я готов прочитать их все на свете, но только когда все кончится и мне придется коротать дни в инвалидной коляске». Может показаться, что я излишне жаден до развлечений, но вспомните, кто я по профессии. Это в крови. Шестнадцатый сингл «Queen Play the Game» появился 30 мая 80 -го года. Поклонницы пришли в отчаяние, увидев клип. Усы, которые теперь носил Фредди, с головой выдавали в нем гея. Несмотря на досаду части аудитории, сингл достиг пятнадцатой строчки в британском чарте. Летом 80-го года начался американский тур, на этот раз колоссальных масштабов. 46 концертов на стадионах, билеты на которые разошлись без остатка, едва появившись в продаже. Девятый альбом «Queen The Game» вышел тем временем в Англии. Обруганный музыкальной прессой, он дебютировал на первом месте в чарте альбомов. На концерте в Ванкувере вместо обычных женских трусиков и букетов цветов в Куин полетели безопасные лезвия и бритвы. Но усы Фредди оставались на своем месте. В августе Куин выпустили новый сингл — песню «Another One Bite the Dust», которую сочинил Джон Дикон. Он же сыграл на большинстве инструментов — басу, клавишных и ритм-гитаре. Потом Роджер наложил бит, Фредди — вокал, а Брайан — свое соло. Песня стала самым успешным американским хитом группы за всю карьеру. Ворвавшись на первое место чарта, она провела на вершине пять недель. Another One Bite The Dust возглавила хит-парады Аргентины, Испании и Гватемалы, а в Англии добралась до седьмой строки. Пластинка и сегодня остается самым успешным синглом Queen. Разошлось свыше семи миллионов копий. Джон утверждает, что на создание песни его вдохновил диско-хит «Чик», «Good Times». «Когда Фредди записывал вокал, так надрывался, что его горло начало кровоточить», говорил Брайан в интервью журналу Mojo. Он знал, что у песни огромный потенциал и выкладывался по полной. «The Game» стал первым альбомом «Куин», возглавившим американский хит-парад. Его продажи превзошли все ожидания. Американский тур, самый масштабный в их биографии, Завершился четырьмя аншлаговыми шоу в Нью-Йорке на Medicine Square Garden. По времени окончания тура совпало с гибелью Джона Бона из Лэд Зеплин, умершего захлебнувшись собственной рвотой. Музыканту было всего 32 года. По некоторым данным, в этот день Боном выпил не меньше 40 риума водки. Лэд Зеплин немедленно заявили о прекращении совместной деятельности. Так в сентябре 80-го перестала существовать одна из любимейших групп Куин. Той же осенью Фредди познакомился со своим личным викингом. Тор Арнольд, обаятельный блондин-скандинав, днем работал медбратом, а ночью отрывался в гей-клубах Манхэттена, в одном из которых и познакомился с Фредди. Их роман продолжался недолго, а вот дружба много лет. Жил Тор тут же, в Гринвич-Виллидж. Их дружба была совершенно бескорыстной. Тор ничего не просил у своего знаменитого приятеля. Если ему вдруг приходило в голову устроить Фредди сюрприз, прилетев к нему в другой город, Тор сам покупал билеты и отправлялся в путь. Он познакомил Фредди со своими близкими манхэттенскими друзьями Джос Кардилли, Джоном Мёрфи и Ли Ноланом. Эти четверо нью-йоркцев вскоре стали известны как манхэттенские дочурки Фредди, и устраивали безумное веселье всякий раз, когда он оказывался в городе. Коротких каникул в октябре оказалось решительно недостаточно, чтобы отдохнуть и восстановиться. Но музыканты, казалось, забыли об отдыхе. Им предстояло закончить десятый альбом, саундтрек «Флэш Гордон». Также планировалось выпустить восемнадцатый сингл Flash и отыграть европейский тур, включавший три концерта на Уэмбли. Известие о смерти Джона Леннона обрушилось на Куинн как холодный душ. Рок-звезды вдруг почувствовали, что смертны, как и все остальные. И, возможно, их личный Марк Чепман уже выслеживает их. Сумасшедшие на самом деле активизировались в это время. Через некоторое время полиция арестует Джона Хинкли, сначала охотившегося на актрису Джоди Фостер, а в 81-м — совершившего покушение на американского президента Рональда Рейгана. Куин никогда не задумывались о своей безопасности, но теперь у них не осталось выбора. Чтобы почтить память Леннона, Куин включили его хит 71 -го года Imagine в сет-лист одного из концертов на Уэмбли. Неважно, что Фредди забыл текст, а Брайан путался в аккордах. Вместе с Куин «Имэджин» пел весь стадион, и этот момент вошел в историю как один из самых трогательных в рок-летописи. Под конец года музыкальные награды и премии посыпались на группу как из рога изобилия. The Game получил номинацию на Грэмми как лучшая продюсерская работа, а Another One Bites The Dust как лучшая рок-песня. Crazy Little Thing Called Love и Another One Bites The Dust одновременно оказались в топ-5 самых продаваемых синглов года в Америке. Редкий и невероятный успех, особенно для британской группы. В конце года, когда группа завершила тур по Японии, наступил подходящий момент для подведения промежуточных итогов. Итак, группа продала более 45 миллионов альбомов и больше 25 миллионов синглов. Они попали в Книгу рекордов Гиннесса как самые высокооплачиваемые директора компании. Они стояли на вершине рок-олимпа. Куда же им предстояло двинуться дальше?